Глава девятая Первой пришла в себя северная ведьма. Она приоткрыла глаза и тихонько застонала. Линер посчитал это хорошим знаком. Конечно, он бы очень хотел пообщаться с Амалой, но разбираться в том, что произошло лучше с опытным магом, которому чуждо само понятие истерики. Темный поднялся и приблизился к постели северянки. Выглядела она не очень хорошо. Опасности для жизни не было. В этом маг убедился сразу же, как Элизабет демонстративно прошла сквозь стену. А вот долгое восстановление и уход ей просто необходимы. Все в порядке, вы живы», – попытался приободрить ее Линер, помогая сесть и поднося к рту стакан с водой. Ведьма жадно припала к нему, словно никогда в жизни не пила ничего вкуснее. С каждым глотком ее взгляд прояснялся. Слабое утешение, лучше сдохнуть. Ее голос напоминал старушечей. Сухой, шелестящий и безжизненный. Почему же? Осторожно поинтересовался Мак, укладывая девушку на постель. Пока она собиралась силами, Линер подошел к кровати Амалы и положил той ладонь на лоб. Судя по всему, ее состояние было лучше, чем у Вейли. Впрочем, это не мешало Амале выглядеть измученной. Мак бегло осмотрел метку на левой руке и тихонько присвистнул. Теперь рисунок покрывал все левое плечо. «То еще украшение!» Ни композиции, ни смысла. Просто разросшийся розовый куст. «Вы в курсе, что это была за тварь?» С трудом спросила Вейли. Она тяжело дышала. Закрыв глаза, ведьма пыталась удержать свое сознание в реальности. Карга, мне казалось, я убил всех, что завелись в замке за время его запустения. Видимо, ошибся». «Еще как!» Впрочем, не мудрено. Северянка усмехнулась и закашлялась. Темный терпеливо ждал, понимая, что торопить смысла нет. А помочь он ничем не может. Не его специализация. Это самка Вухула. Вообще существо легендарное, но, увы, реально существующее. Они же бессмертные. Недовольно потер подбородок Линер. Конечно. «Именно поэтому вы считали, что убили ее?» «Но на самом-то деле нет». Девушка вновь закашлялась, оперлась локтем о постель, привставая, и пристально посмотрела в глаза темного. «Теперь у нас еще больше проблем. Где останки тваря?» «Нет». «Как?» «Их просто нет, а мало сожгла их каким-то странным светом». Хм, мне надо подумать. А теперь, простите, я спать. Эта гадина высосала из меня все силы. Не отдохну, нам всем будет плохо. Добудьте куриного бульона, он хорошо восстанавливает силы». Стоило ведьме закрыть глаза, как ее дыхание выровнялось. Линер устало откинулся на спинку стула, думая о том, что для их же безопасности можно бы и включить метку и ввести принудительно в сон. Перед внутренним взором тут же появилась недовольная личика Амалы со смешно поджатыми губами. Темный хмыкнул и потер виски. «Кому понравится чувствовать себя слепцом?» «Пожалуй, никому». А он, похоже, и есть тот слепец, который не то что не видит, не чувствует бревна в собственном глазу. Все-таки не зря Семизвездные свели его с этими двумя. Возможно, получив Эйли метку, как и положено, он бы действительно женился на ней. Такая образованная женщина стала бы хорошей помощницей. Но метку получила не она, а сладко пахнущая колючка Амала, И с ней проблем куда как больше. Безумно тянуло в библиотеку. Порыться в древних книгах, попытаться найти ответ или хотя бы путь к нему не может быть так, чтобы он пропустил что-то настолько важное и не заметил. Но каждый раз ноги становились ватными, и Линэ расставался оставался сидеть на месте. Он прекрасно понимал, что или могла ошибиться. Как в классификации монстра, так и в его бессмертии. Но оставлять девушек одних не хотелось. Тащить с собой тоже. Зачем они ему в библиотеке? Пусть отдыхают в уютных постелях, дышат свежим воздухом. В ночной тишине мерещились странные звуки. То кто-то подкрадывался со спины, то забирался в окно. Воображение играло с темным магом в злые игры, рисуя в темных углах невиданных жутких существ. Но Ленер не поддавался на провокации и не создавал свет. Его невесты должны отдохнуть. В какой момент он задремал? Когда сознание легкой птичкой ускользнуло в мир грез? Темный не заметил а после с удовольствием списал это на чужое воздействие. Он вновь осознал себя в маленькой комнатке со скошенным потолком. Судя по всему, она находилась где-то под крышей. Дурманище пахло травами и сушеными ягодами, а ногу потерся толстый рыжий кот. Он посмотрел на незваного гостя огромными зелеными глазами, прищурился и ловко запрыгнул на небольшую кровать. «Добро пожаловать, ваше темнейшество!» — поприветствовала его немолодая женщина, сидящая в кресле качалки. Она не оторвалась от своего вязания, и Линеру стало как-то не по себе. Спицы мелькали в ее руках очень быстро, выплетая из крапивной веревки кружево заклинания защиты. В серых глазах виделась усталость, даже скорее изможденность. Черные волосы собраны в высокую строгую прическу. Такие сейчас вроде бы в моде у гувернанток. Но незнакомка не была гувернанткой. Вместо форменного темного платья она сидела в кроваво-алом. Да и количество рубинов в ее колье явно намекало на высокий статус. «Благодарю. Могу я узнать ваше имя?» «Можете называть меня Гейта. Вы хотели поговорить о моей дочери?» «Боюсь, у меня нет ни сил, ни желания отправляться к вам в гости. А вы и сами не покинете ваши земли. Поэтому будем связываться по старинке, через сны. Присаживайтесь, что вы как неродной». Женщина усмехнулась, дернула нитку, подкатывая клубок поближе. Рыжий кот тут же спрыгнул и принялся с ним играть, довольно урча. «Не обращайте на него внимания, он любит позабавиться». «Итак, у вас были какие-то вопросы. Я готова ответить на них. На какие-то просто так, за ответы на другие придется заплатить вашими знаниями». Так что подумайте хорошенько. У всего есть цена. И помните о времени. У каждого волшебства есть свой срок. И это первая подсказка, которую я подарю вам совершенно бесплатно. Она улыбнулась. И Ленер почувствовал себя совсем не в своей тарелке. Даже глядя на эту женщину сверху вниз, он чувствовал, что она куда опытнее и опаснее, чем пытается показать. А еще... Было что-то общее в общении с Элизабет. Постоянное ощущение того, что его из-за юного возраста ни в грош не ставят. И это отчаянно злило. Мак нашел взглядом кресло, подвинул его поближе к хозяйке сна и сел, невольно закидывая ногу на ногу. Это не укрылось от внимательного взгляда Гейте. Она прищурилась. «Я не желаю вам зла». Вы прекрасно это знаете, ваше темнейшество. Вам нет нужды закрываться. Итак, что бы вы хотели узнать? Кто такая Амала? Моя дочь, — коротко ответила Гейта. Усмехнулась и продолжила, поймав гневный взгляд темного мага. Ее отцом был Палвин Огненные Ладони. Она урожденная ведьма. Ленер задумался. Он знал немало об урожденных, о силе их дара, о том, что они в некотором роде отмечены богами, не избраны для совершения чего-то великого, а именно отмечены. Таким волшебникам оставляют свободу выбора в критической ситуации. «Когда я искал возможных участниц отбора, я не увидел в ней этого дара». «Потому что она добровольно пожертвовала им ради здоровья своей молочной сестры. Вы ведь уловили аромат волшебства, окружавший ее. Поэтому и выбрали». Гейта покачала головой, шикнула на кота и посмотрела в глаза темного. «Но вы ошиблись. Это всего лишь магический щит, без которого девочка умерла бы во младенчестве». «Меня сейчас больше интересует другое». Как вернуть Амалии ее способности?» «Не пугайте девочку. Она считает магию злом. Это ее осознанный выбор. Не заставляйте ее стать монстром», — строго попросила Гейта. «Боюсь, у нее не получится уйти от судьбы и рано или поздно способности к магии вернутся к ней», — хмыкнул Линер. «Она уже творит такое, что многим не снилось» но она боится этого, считает моими шутками и проклятием. Ей нужно осознать себя и принять такой, какая она есть. Или у нас появится сошедший маг. Я уверен, что вы этого не хотите. Я тоже. Она сделала свой выбор, ваше темнейшество. Она сама захотела отречься от своей силы в пользу сестры. Впрочем, я оставила одну лазейку. Если она искренне захочет сделать что-то доброе, что-то такое, для чего ей нужно волшебство, она вспомнит. Но ей придется столкнуться с тяжелым выбором. Ведьма прищурилась и принялась постукивать носком туфли об пол. И что же за выбор? Без ее магии Нерита может умереть. А может и не умереть, много лет прошло. Но никто не может дать точный ответ. Я не раз спрашивала об этом сильных магов и богов. Никто не дает точных гарантий. Только выбор вернет ей то, чем она пожертвовала. Только выбор. Хвост девятый. Разговор со старой ведьмой.